5 Первый луч солнца проник в комнату Клима как раз тогда, когда миссис Стейлер поднялась с постели и стала одеваться. Клим стоял у открытого окна, курил и любовался её фигурой. Хозяйка боржи вышла, но скоро вернулась, держа в стакан с мутной жидкостью. Выпей до дна, сказала она, и тебе станет легче. Надеюсь, это не яд. Осведомлялся Ардашов. Ты ведь не отправишь меня, как Лукрецию Борджиа. Зачем же убивать такого красавчика? Вымолвила миссис Тейлор, глядя на Клима влюблёнными глазами. Я приготовила эгнок. Тут два яйца, немного молока и совсем чуть-чуть бренди. Не пройдёт и получаса, тебе станет легче. В Риме лечилис от похмелья с авиными яйцами. Я читал об этом у пления старшего. Подозреваю, что он украл эту идею у египтян. Ардашев усмехнулся и проронил. А не разворошить ли нам несколько совиных гнезд в гайд-парке? В любом случае свежий воздух тебе не помешает. Хочешь, я накрою завтрак на палубе? Было бы неплохо, дорогая. Не кажется ли тебе, что мы называем друг друга так, будто мы муж и жена? А ты против? Наоборот. Ну даже если бы я была свободна, нам всё равно нельзя было бы венчаться. Это почему? Недоумённо вымолвил Клим. Я старше тебя лет на 10. Пройдёт ещё 10, моя кожа огрубеет, морщины станут заметнее, и ты меня бросишь, потому что тебе захочется юного и нежного женского тела. Кто может такие умелые любовники, как ты, никогда не живут с одной женщиной? Ты не создан для брака. Позволю с тобой не согласиться. Когда-нибудь я создам крепкую большую семью. Я буду любить жену, не взирая на её морщины и возраст, ведь её кровь будет течь в жилах наших детей. А что касается измен, ничего сказать не могу. Один Господь знает, что будет с нами в будущем. Все вы так говорите, пока молоды, вздохнула миссис Стейлер. Послушай, Агнес, я мало что помню о вчерашнем вечере. Как случилось, что мы оказались в одной постели? Леди улыбнулась и сказала: На дороге остановился каб. Ты едва выбрался из него и долго бнимался с каким-то ушастым парнем. Выпили шампанское прямо из горлышка. А потом, как говорит мой муж, меняя гал соловьируя, корабль с трудом выдерживал курс к сходням. Слава богу, на палубе ни коей беспокойства не было. И я решила помочь тебе и довела до комнаты. Но когда мы вошли, ты принялся осыпать меня поцелуями, и я не смогла устоять. — Стало быть, я не сделал ничего дурного, и мне нечего стыдиться. — Но я не знаю, что ты вытворял до возвращения на боржу. — Спасибо, мэм, утешили, — вздохнул Клим, погладив тонкую нитку усов. — Через четверть часа завтрак будет готов. Постояльцы еще спят, и тебе никто не будет мешать. — Великолепно! Миссис Тейлор удалилась. Ардашев вышел на воздух и закурил новую папиросу. По зеркальной глади темзы, уже окрашенной розовым солнечным светом, скользили пароходы и парусники. Туман, прозрачный, как кисия, клубился над водой, точно опасаясь замочить в реке свою нежную материю. Вот-то фокусница, хозяйка речной гостиницы легким мановением руки... Накинула на стол белоснежную скатерть, и на ней, как по волшебству, появились тарелка с поджаренной ветчиной, пустивший скупую слезу голландский сыр и яйцо-пашот с тостами и зеленью. Не обошлось и без стакана свежевыжатого апельсинового сока. «Прошу!» — просияв, выговорила она и, усевшись напротив, сказала. «А хочешь?» Вешрин, я покажу тебе Лондон. Погуляем вместе. Ты не против? Хорошая идея, приступив к завтраку, кивнул Клим. Знаешь, у меня за 2 дня случилось столько событий, сколько у других не происходит за всю жизнь. Ты только представь. Я приезжаю в самый большой город мира, на следующий день становлюсь свидетелем убийства в тоннеле под Темзой, попадаю в английскую тюрьму. Затем меня везут в суд, отпускают. Я ввязываюсь в драку и спасаю сына члена палаты лордов, пускаюсь с ним во все тяжкие и оказываюсь в постели с самой очаровательной женщиной на свете. А утром, едва живого несчастного русского студента английская красотка возвращает к жизни удивительным нектаром, а потом и завтраком. Разве такое бывает? На лице миссис Стейлер заиграл счастливый румянец. Так-так, с хитрым прищуром проговорила она. Ты из России, значит? Там я слыхала, медведи по улицам ходят. Они такие же хитрые, как ты. И не только ходят, но и ездят, отрезая кусок ветчины к Иванов лардашев, и даже управляют экипажами. А самые образованные служат коридорными в гостиницах. Те же, у кого музыкальный слух ревёт вместо труб в оркестрах. Не может быть. Ты меня разыгрываешь? Конечно. Какой же ты бесстыжий. Клим с невозмутимым видом доел яйцо пошёт. Послушай, встряпенолась дама. Так значит, это тебя подозревали в убийстве профессора Лондонского института? Ордашев, удивлённо, уставился на собеседницу и спросил: "Откуда, милая Агнесса, тебе известно об убийстве сего учёного мужа?" "Вчера за ужином об этом болтали мои постояльцы. Я поняла, что об этом трезвонили все газеты". Она помолчала и спросила: "Так значит, твой собутыльник сын настоящего лорда?" "А что в этом удивительного?" "Ну, да так, «Я не знаю, сколько он заплатил кучеру, чтобы тот разрешил ему забраться на его место и управлять Кэбом, сидя наверху. Если бы вы попались вчера на глаза полиции, то извозчика бы точно лишили лицензии. К тому же твой пьяный дружок чуть не вывалился оттуда, и даже лошадь била копытом и ржала от смеха, глядя на творимое вами безобразие». В Петербурге на Татьянин день в русский студенческий праздник, и не такое увидишь. Но тебе лучше этого не знать, а то будешь плохо думать о России и русских. Нашел чем удивить. Я слыхала, что ваш Петр Первый, когда приехал в Лондон и поселился на Сейскорт, устраивал здесь такие кутежи и дебоши, что у лондонцев лопнуло терпение, и английский король Вильгельм Третий намекнул ему, что пора исчез знать. Клим промокнул губы салфеткой и провещал. «Государь наш Петр Алексеевич Романов, последний царь всея Руси и первый император всероссийский, прозванный позже Великим, в 1698 году был не намного старше меня, а людям в этом возрасте, как ты успела заметить, свойственны некоторые шалости и легкомысленные поступки». Однако замечу, что кроме сих проказов он целых 3 1/2 месяца плотничал на Дептверских королевских доках, постигая искусство кораблестроения, изучал устройство обсерватории, интересовался чеканкой монет, учился лить пушек. Словом, царь, несмотря на молодость, старался перенять всё лучшее, чего достигла Британия. Я не спорю, Но русский король не должен был вести себя как заурядный портовый пропойца. Это же грешно. Разве нет? У нас в народе говорят, кто не грешил, тот Богу не молился. Скажу тебе откровенно, я знаю всего одного безгрешного человека, и это Иисус Христос. Все остальные грешники. Он единственный, кто отдал себя в жертву ради всего человечества. Ради богатых и бедных, добрых и злых, ради праведников и грешников. А ведь что такое человечество? Это аморфное понятие. Оно как бы и есть, но никто его целиком никогда не видел. Это как малечный путь. Мы вроде бы и наблюдаем некую звёздную дорожку, но на самом деле не представляем, каков он. Знаешь, если народ какой-нибудь страны вдруг разуверится в заповедях сына Божьего и начнёт их осмеивать, Эти люди будут обречены на муки, нищету и голод, потому что отречение от добра всегда приводит к вселенскому злу. В таком государстве будет править дьявол в человеческом обличии. На смену одному злодею придет другой, ведь князь Тимы не имеет материального облика. Это злой дух, вселяющийся в людей. А ты не думал стать священником? заворожённым голосом вымолвила миссис Тейлор. Я бы тебя слушала и слушала. Ты такой умный. Нет, всю жизнь вещать проповеди, крестить младенцев и читать заупокойные молитвы, сколько монастырская. Мне бы мир посмотреть. Вот моряком я бы мог стать. Если бы мой город был на берегу моря. Ардашев не успел договорить. За спиной раздался знакомый голос. Доброе утро, капитан. Повернувшись, Клим увидел вчерашнего знакомства. Солнце, словно издеваясь, раскрасило его уши в красный цвет. Но в месте Раткинсон сей природной шалости светила не замечал. Приим был, как и договаривались, атропортавал англичанин. Доброе утро, протянул руку Ардашев и произнес неуверенно. А напомните-ка, друг мой, о чём мы-то договаривались? Как? удивился тот, отвечая на рукопожатие. Вы разве не помните? Мы же решили вместе расследовать убийство профессора Пирсона. Простите, сударь, мой фрегат вчера попал в шторм, и меня укачало. А мой налетел на рифы, махнул рукой Роберт. Ну, по вам не скажешь. Вы свежи как гвардеец у Букингенгема дворца. Ну рецепт прост. В крошку еле вливается 3 столовых ложки спиртовой настойки полыни, столько же джина и немного специй и валя. И готово. Агнес едва сдерживаясь от смеха, спешно удалилась. Что за красотка? шёпотом поинтересовался Аткинсон. Гожака боржи замужем? Да. Эх, не везёт же кому-то, с огорчением проронил Роберт. Он щёлкнул крышкой золотых часов и заметил: до нашей встречи в Скотланд-ярде ещё есть время. Предлагаю прогуляться. Неплохая идея. Только общаться с инспектором мне придётся т-т-т. Иначе он не согласится, но потом обещаю всё вам рассказать. Не возражаю, капитан. — А почему, Роберт, вы зовете меня капитаном? — Как? Мы же вчера условились, что вы главный в расследовании. Стал быть, капитан. Или забыли? — Что-то припоминаю. — Нетвердо согласился Клим. — Но я не против. — Было бы неплохо, если бы вы нашли свободный Кэп. Не переживайте. За углом стоянка извозчиков. — Тогда вперед. — Да.